Глава 7. Воеводство Рудеса. Лагерь бригады принца-консорта. Боликовоз. Пушкарь. Проклятый дождь лил, как из ведра всю ночь, и стал затихать перед самым рассветом. Древняя погода, особенно для нас. Все время приходится проверять, не попадает ли предательская влага на укрытую деревянным козырьком пушку, бережно укутанную добрым куском кожи. Хорошо хоть людей хватает, и Алойза разбил нас по парам заставив каждую дежурить не всю ночь, а лишь ее треть. Так что и я, и Вислов, несмотря на собачью вахту, чувствуем себя вполне бодро, хотя проклятая влага и пропитала насквозь наши жупаны, проникнув под плащи. Но сырой холод уж точно не способствует сладким грезам и предательскому сну на посту. Мне-то еще что, пушка уперлась в самую стенку укрытия, так что всего и делов время от времени стряхивать с кожаного чехла воду да выгребать промокшую землю из-под лафета ну и прикрывать ее от дождя собственным телом с внешней стороны укрытия. А вот Вислов должен бесконечно поддерживать раскаленный фитиль, а это вам не хухры-мухры. Ему все время приходится поддерживать едва тлеющий костер, который с одной стороны не должен выдать нашей позиции, а с другой иметь достаточный жар, чтобы раскалить орудийный фитиль. И это при том, что у открытого огня, разведенного в небольшой ямке, нет никакого достойного укрытия, кроме как прикрывающей нас от противника земляной стенки. «Да, непросто ему приходится. Ой, как непросто. Но ничего. Когда солнце полностью взойдёт, наша смена закончится, и тогда...» «Эй, пушкари!» Не очень громкий, но отчётливый возглас снизу заставил меня подпрыгнуть на месте. До того это было неожиданно. Но пока я пытался сообразить, откуда он прозвучал и что от нас хотят, нас вновь не слишком терпеливо побеспокоили. «Вы что там, уснули, что ли, стервецы? Сейчас поднимемся без ушей останьтесь!» Справа от меня раздался недовольный ропот Вислова. Это кто там такой храбрый? Поднимайся, сейчас. Сейчас ты обделаешься от страха, дурень. Я страш из секрета. Фрязи скрытно покинули лагерь и будут здесь через пять минут. Что? Я даже не понял, кто это изумленно воскликнул Вислов. Я или мы одновременно. Но дальше затораторил уже я. Надо трубить тревогу. Не горячись, малый, лагерь уже поднимают. Но если дадим фрязям подойти поближе, то и ударим точнее. Вы, главное, не зевайте. Откуда идут? «Раскрой глаза, умник, от лагеря!» Вислов засопел, обидевшись из-за резкого и насмешливого ответа стража. Но напряженно всмотревшись в серую хмарь, я и сам уже рассмотрел какое-то движение со стороны лехов. Немедля более ни минуты я бросил товарищу. «Иди, поднимай алоэзы и парней, фитиль опусти в угли, я послежу. Единственная на нашем равелине пушка заранее приготовлена к бою. Нужное количество пороха вымерено из в ствол, закрыто соломенным пыжом. Картечь плеченный корзине также забита прибойником. Осталось лишь засыпать порох в затравочное отверстие, да наведя пушку на противника, воспламенить его фитилем. Сердце бешено колотится. В висках бьют молоты. Несмотря на то, что я добросовестно проверял орудие на всем протяжении дежурства, возник необоснованный, но оттого не менее жуткий страх, что порох отсырел и не воспламенится. Аж мороз по коже. Размотав кожу, благо дождь наконец-то прекратился, и, вытащив из ствола очень плотный и тугой пыш, что должен был предохранить жерло пушки от влаги, я с облегчением выдохнул. Ствол сухой. Готов. Подбежавший командир оценил ситуацию в одно мгновение. Жилистый и крепкий, чуть долговязый блондин с выгоревшими бровями и красным морщинистым лицом, Алоэзи в недавнем прошлом был всего лишь мастером-литейщиком, одним из старших учеников легендарного Браслава. Последний в свое время стал единственным из всех литейщиков «Колоколов», кто сумел добиться правильных пропорций медиолова при изготовлении первого орудия для барона Когорда. А сегодня старший в нашей артели стал командиром орудийной прислуги. Вотслав Брук, тащите ядра и бомбы. Вислав, контролируй фитиль, он должен быть раскален. Алур, Вик, на воспорах: порох. Поживее, земляное племя, зададим лехам жару». «Так там же Фрязи». Вислав, как всегда, не удержался и вставил свои пять крон. «Да хоть заурская новая пехота, накрутим им хвосты». Веселая злость и азарт командира быстро передаются подчиненным. Все члены нашей команды, в недавнем прошлом бывший крепко спайным цеховым братством, быстро и спорно выполняют свои задачи, словно не покидали родной мастерской. Только теперь мы работаем не мехами, не с восковыми и глиняными заготовками орудия, не с расплавленной сталью. Сейчас в наших руках готовая к бою пушка, результат нашего труда. Оружие, несущее смерть врагу и спасение нашим соратникам. Болик это готов? Когда-то ярко синие, а теперь же несколько выцветшие серые глаза наставника и командира внимательно меня посмотрят. Да, мы все мастера, и все мы способны пользоваться прицелом-угломером италайского мастера Николы. Все мы практически точно способны отмерить нужное количество пороха для стрельбы на требуемое расстояние. Но даже с самой безупречной выверкой прицела не добиться той точности, что дает пушкарю природный талант. Та самая чуйка, что позволяет ему навести орудие точно в цель, слушая лишь самого себя. И такой талант во всей нашей команде есть лишь у меня. Назовите лишь дистанцию, мастер. Несмотря на то, что мы уже несколько недель в войске, я все никак не отвыкну называть командира мастером. Но Алло из-за этого, кажется, вовсе не замечает, в отличие от тех же дружинников, стражей или успевших послужить в отрядах воевод. Я думаю, что подпустим шагов на 300. Если побегут не назад, а вперед, успеем врезать еще как минимум дважды. А вот и посыльный. Алоэ Зерезу пошел навстречу молодому запыхавшемуся бойцу, что не иначе как бегом преодолело расстояние от основного лагеря до нашего Равелина. Задав парню вопрос, мастер обернулся ко мне и утвердительно кивнул. «Все верно. 300 шагов». Наемники приближаются к Равелину торопливой и практически бесшумно, стараясь не упускать возможность подойти к нам под покровом, поднявшуюся над землей тумана. Серая утренняя хмарь отлично их прикрывает, и не предупреди нас секрет стражей, кто знает, как бы дело обернулось. Но дозорные сработали отлично, и фрязи торопятся навстречу собственной смерти. Несколько легких ударов деревянной киянкой по подъемному клину, и пушка наводится точно на порядке приближающихся ланскнахтов. Вообще-то при стрельбе к артечу особо точного прицела не нужно. Достаточно хотя бы примерно навести ствол орудия, дабы не бесцельно рассеять смертельный веер свинцовых пуль над головами врага или не разрядить пушку в землю, под ноги наступающему противнику. Но мы, пушкари, народ суеверный и раз я показал на пробных стрельбах лучший результат, то мне орудие наводить. Пора. Негромко поданная алоэ за команда, произнесенная будничной, совсем даже не воинственно, в отличие от тех же «огонь, поли, бей», не меняет сути происходящего. Мы в первый раз будем стрелять в живых людей из собственного творения. Фрязи на свою беду подобрались к земляному укреплению на 300 шагов. С бешено бьющимся сердцем я наношу еще один коротенький удар по подъемному клину, а отчаянно бледный вислов прижимает раскалённый фитиль к пороху затравочного отверстия. Грохот нашей маленькой пушчонки, по размерам более всего близко к италайскому фальконету, неожиданно оглушителен. И это с учётом того, что мы уже несколько раз из неё стреляли, а сейчас вовремя зажали уши и раскрыли рты. И всё же после выстрела в голове раздаётся пронзительный свист, а нормально слышать словно мешает плотная пробка. Но даже сквозь неё я улавливаю отчаянные крики покалеченных врагов. «Заряжай!» Команда Алоиза раздается словно издалека, но это не мешает мне тут же броситься с медной лопаткой к пороху. Лишь краем глаза мазнув по стенке равелина, я на мгновение замираю, разинов рот, а после внутренне усмехаюсь. Ну конечно, стреляла не только наша пушченка. Одновременно с нами по врагу дали полный залп все находящиеся в равелине стрельцы. Вот почему наш выстрел показался мне столь оглушительным. Несколько окрыленные этим открытием, при подготовке орудия к стрельбе я как-то и забыл, что мы не единственные защитники укрепления — я споро взялся готовить пушку к новому выстрелу. Лично я отвечаю за отмеры засыпания в ствол нужного количества пороха, то есть важные условия правильной наводки. Насыпь чуть меньше, и картечь не долетит до врага. Чуть больше выстрела уйдет в молоко. Но как только порох пересыпается из медной лопатки в ствол, меня тут же отстраняет Алурт, трамбуя ее пыжом. Водслов и Брук, сменив ее, укладывают внутрь корзину с картечью, а Вик следом забивает ее прибойником. В это же время Вислов протравком защищает запальное отверстие и засыпает туда порох. Зарядка орудия проходит довольно быстро, и бросившиеся вперед фрязи не успевают пройти за это время полторы сотни шагов. Но алоизы, покусывая губы, ждет, пока стрельцы успевают изготовиться к залпу. Напряженно всматриваясь в сторону врага, я легкими ударами в подъемный клин поднимаю ствол пушки на лафете так, чтобы вовремя достать подступающих к равелину фрязей. В голове промелькнула мысль, что Алоэза зря ждет, стрельцы смогут стрелять и сверху вниз, а вот для нас враг вскоре окажется в недосягаемости, ответственно пушку не наклонить. «Бей!» На этот раз Алоиза кричит громче, яростнее, а наш выстрел на пару мгновений опережает залп стрельцов. И несмотря на пороховое облако, я успеваю разглядеть результат нашей стрельбы. Не менее двух десятков пикинеров словно вырывает из плотного строя врага. Мы успели выстрелить еще раз, прежде чем ланскных прекратили атаку и в смятении отступили. Последний же заряд картечи ударил противнику в спину, снова собирая кровавую жатву. Как ни странно, ни воодушевления от первой победы, ни дикого азарта схватки, которые ранее грезились мне в мечтах, я не испытал. Лишь усталости, полное внутреннее опустошение да подрагивания пальцев, последствия пережитого страха. Но хотя враг и откатился, оставив на поле не менее трех сотен павших, прекращать битву Фрязи даже не подумали. Нет, выстрелы двух пушек с соседнего Равелина по врагу били пушкари в лодока и залпы не менее двух сотен стрельцов явно охладили их пыл. Но ланскных там ни опыта, ни упорства не занимать. За пределами досягаемости наших орудий фрязи спешно перестроились, выдвинув вперед аркибузуров и собственные пушки, средних размеров кулеврины, орудия более дальнобойные, чем наши. «Вослов, Брук, приготовьте к стрельбе бомбические ядра», и недобро сощурившись, командир добавил, «скоро здесь будет жарко». Командир, как всегда, оказался прав. По спине пробежала ледяная волна, когда на место нашей первой стрельбы обрушились сразу несколько бомб противника. Две перелетели через стены, взорвались внутри укрепления, еще три разворотили нашу позицию. Хорошо Алойза догадался спрятать всех нас вместе с пушкой в глубине ревелина. Все, поднимаемся. Сердце вновь то бешено колотится, то бьется через раз, отчего в груди ненадолго возникает пугающая пустота. Всей командой, схватившись за пушкой рывком, подняв ее в воздух, тяжелая дура, Мы чуть ли не бегом взбираемся на изуродованную стенку. И тут же справа гремит взрыв. Над равелином Влодока, на который пару-тройку минут назад перенесли огонь пушкарей врага, поднимается столб пламени. Отвоевались парни. Лицо Алоиза исказилось гневом. Влодок был его старым товарищем и закадычным другом еще со времен обучения у Брослава. «Заткнем, тварей! Вик, разжигай фитиль бомбы! Болика, наводи!» «Легко сказать, наводи!» Впрочем, примерное местоположение одного из орудий врага я отметил, еще поднимаясь на гребень Равелина. Вот только оставшиеся позади наступающих порядков противника пушки пока замолчали, так что стрелять придется именно что примерно. Конечно, они ответят после первого же нашего выстрела, и второй раз я смогу навести пушку точнее. Если успею. Если. Готов? Лицо Алойзы сурово и сосредоточено. А вот я не могу отделаться от ощущений, что что-то сделал не так, не совсем туда направил ствол орудия. Но медлить нельзя, арки бузура врага скоро пойдут на дистанцию прямого выстрела. Да, бей!» Вислов молча ткнул раскаленным фитилем в затравочное отверстие. Прогорающий порох шипит лишь мгновение, но я успеваю накрыть руками уши и раскрыть рот прежде, чем грохот пушки меня оглушил. Сквозь рассеивающуюся дымку пороха внимательно слежу, куда приземлилась бомба, и определяю точку взрыва по взметнувшемуся вверх фонтану земли. Чуть в стороне от изначально намеченной цели. алло из-за порох!» Мастер бросается с медным совком к бочонку. Мне обязательно нужно отследить ответный выстрел. И он не заставил себя ждать. Одна бомба взорвалась в подошве Равелина, другая оторвала голову, не кстати выпрямившись в Вику, и взорвалась уже внутри Равелина. Нас обдало фонтаном крови, и вся орудийная прислуга в ужасе уставилась на еще мгновение стоящее тело товарища. Третье ядро уничтожило с десятых стрельцов всего в полусотни шагов от нас, разорвавшись точно за пропетом стенки. Близкий крик соратников, погибших из-за нашей нерасторопности, заставил моих братьев-пушкарей сбросить отцепенение. Все забегали еще быстрее, в считанные мгновения заряжая орудие. В висках словно кузнечный молот бьет, ведь еще две вражеские пушки молчат. И я вновь навожу ствол на цель. На этот раз я достаточно точно засек выстрел ближнего к нам вражеского орудия, и во мне уже зреет уверенность, что в этот раз я не промахнусь. Болика? Мастер срывается на крик. Еще чуть-чуть довернув лафет и совсем слабо ударив по подъемному клину, я заканчиваю наводку. В этот миг рождается совершенно немыслимое ощущение собственной связи с целью, словно я сам стал пушкой, и выстрел грянет прямо из моей груди. Готово! Не дожидаясь, команда Алой, задражаясь от напряжения вислов, поджигает затравочный порох. Мгновенное шипение. Выстрел! Да! Я успеваю засечь, как мое ядро взрывается точно в том месте, куда я целился. Ему вторит более мощный взрыв. Накрыли! И тут же мои глаза отмечают еще два выстрела со стороны противника. А в следующий миг мир погас. Воеводство Рудоса. Лагерь бригады принца-консорта. Аджей Руга. Фрязи решили попытать счастье перед рассветом, атаковав основное укрепление в собачью вахту. Но налаженная ругом система секретов сработала прекрасно, и по приблизившемуся противнику с равелинов ударили картечью, открыли огонь две сотни стрельцов. Ударная группа фрязей смешалась, понеся большие потери и беспорядочно отступила. Но с восходом солнца ланскнахты пошли уже на правильный штурм, нараставив свои орудия на дистанции прямого огня и прикрыв атаку пикинеров огнем многочисленных аркибузоров. Сосредоточив огонь всех пяти орудий, они заткнули оба наших на равелинах, потеряв при этом одно свое. Группировка примерно в тысячу человек, около 200 стрелков и 800 пикинеров, пошла в атаку на укрепление. Вначале стрельцы залпами хорошенько прорядили строй копейщиков противника, но затем вступили в огневое противостояние с вражескими стрелками. Пикинеры же, преодолев последние шаги дорва, забросали препятствия, заранее подготовленные фашинами, и бросились вперед. С обеих сторон ударили гранаты, обе стороны понесли немалый урон, но фрязи упорно продолжили атаку, садясь в рукопашность с нашими копейщиками. И тут же сказалось их качественное превосходство. Несмотря на преимущество в виде земляной стенки, за полчаса боя противник преодолел ее и выбил защитников равелинов. Впрочем, свала по фрязям ударила кортечь трех уцелевших орудий, а также залп двух с половиной сотен стрельцов. Противнику пришлось отступить и укрыться с внешней стороны укреплений. Далее фрязи допустили ошибку. Стали перетягивать батарею к равелину, одновременно концентрируя все силы на узком участке атаки. Если они думали, что мы продолжим бездействовать, допустив беспрепятственный штурм основного лагеря, они сильно заблуждались. Оценив силы противников в поле, я отдал приказ Руду занять со своими драконами вражеский лагерь. По моим подсчетам, в нем осталось едва ли две сотни бойцов. Одновременно я вывел 4 сотни пехоты из своего лагеря с целью охватить фрязей с левого фланга и тыла, а недавно прибывшему пополнению повелел покинуть укрепление и, построившись позади него, начинать фланговый охват правого крыла лехов. Оставшиеся в лагерь получили жесткий приказ не сдавать врагу более ни пяди земли. По моему замыслу, мы должны были окружить измотанных штурмом фрязи до того, как они прорвутся в лагерь, одновременно заняв их единственное укрепление. И все. Либо ланскных сдаются, оценив безысходность ситуации, либо, если рискнуть продолжить, ударим со всех сторон. И тут уже никакое их качественное превосходство не сыграет решающую роль. Между тем фрязи под огнем наших пушкарей и стрельцов втащили орудие на земляную стену Равелина, потеряв при этом два своих. Затем в короткой артиллерийской дуэли потеряли оставшиеся два, ну и наши заткнули. Одновременно с этим стрельцы с обеих сторон расстреливают друг друга практически в упор, потери с обеих сторон были просто чудовищными. Но в итоге пекинеры Фрязи под прикрытием погибающих товарищей сумели прорваться до внутренней стены лагеря, где их тут же приняли на копье мои бойцы. Разразился страшный близкий бой, более похожий на бойню. В это же время недавнее пополнение покинул яростно сражающихся товарищей и, изобразив отдаленное подобие пикинерского строя, начало фланговый охват врага. Четыре сотни ветеранов из моего лагеря, научившихся маршировать, не сбивая ногу, всего неделю назад, уже подошли на дистанцию эффективной стрельбы из и открыли огонь по левому флангу штурмующих. Фрязи стали вынуждены разворачивать в сторону новой опасности часть пикинеров и уцелевших стрелков. А драконы Руда приблизились к редутам противника – Часть начала спешиваться, остальные взяли на прицел молчащие укрепления. Воеводство Рудоса. Лагерь Лехов. Войтек Бурс, бывший страж волка, новоиспеченный дракон. Резко осадив вихри, прыжком соскакивая на землю, одновременно вырвав из приторочных к седлу кобуры огнестрел. Несколько мгновений уходит на торопливую зарядку — после чего, встав с колена, я делаю первый шаг вперед с конечной целью обрести свое место в пешем строю полусотни. и противника, до которых осталось всего сотни шагов, и которые нам как раз и нужно занять, молчат. И оно и понятно. Враг бросил на штурм главного нашего укрепления – все силы. Так что, если сопротивление ожидается, оно будет незначительным. Вряд ли здесь осталось больше двух сотен наемников. Тем не менее, земляные укрепления врага нужно занять прежде, чем мы войдем в лагерь. Мало ли, какую пакость подготовили фрязи. Я успеваю сделать ровно пять шагов, когда над стенками редутов, сложенных из наполненных землей плетеных корзин, вдруг поднимаются десятки, нет, сотни аркибузуров. А мгновение спустя в ней стройную массу спешных драконов и еще оставшихся в всадников бьет многочисленный залп не менее двух сотен огнестрелов. Ошеломленный происходящим на пару ударов сердца, утратив возможность оценивать ситуацию головой, я подчиняюсь действиям тренированного тела, сумевшего среагировать на опасность. Как только фрязи показались на стенке редута, я упал на одно колено, вскинув к плечу заряженный огнестрел, и мой выстрел грянул одновременно с залпом врага. Над головой вжикнуло что-то горячее, в нос ударил кислый запах сгоревшего пороха и свежей человеческой крови. Попал я или нет, не разглядишь. Начав перезаряжать оружие, я, чувствуя холодок в груди, отметил, что бойцов, шедших чуть впереди, смело целиком. А еще через три удара сердца я вновь на мгновение застыл, Между телег Вегенбурга, окружившего вражеский лагерь, открылось вдруг множество проходов. И тут же сквозь них и в распахнувшиеся ворота в нашу сторону стремились сотни всадников, закованные в сверкающую на солнце броню крылатые гусары и обряженные в грязные шкуры бешено визжащие торхи. Промедлив всего один удар сердца, я со всех ног бросился к чудом уцелевшему вихрю. Перезарядиться уже не успеваю. Воеводство Рудоса лагерь бригады принца-консорта. Аджей Руга. В тот миг, когда драконы приблизились к лагерю врага, случилось страшное. Поспешившимся стражем из редутов ударил многочисленный залп. А полминуты спустя из лагеря лехов галопом выскочили торхи и закованные в броню гусары. «Бастардово племя! Бергарский снова меня провел!» Стражи Руда потратили заряд своих огнестрелов, дав ответный залп по редутам, так что встретить атаку вражеской конницы убийственной стрельбой в упор они просто не успели. Противник врубился в расстроившиеся ряды стражи. Если торхов драконы приняли на клинки и приняли достойно, то на правом фланге Руда гусары тут же опрокинули нашу легкую конницу. Одновременно под грохот барабанов из Вагенбурга показались два многочисленных отряда пикинеров. Примерно по 6 сотен в каждом. Они сразу начали расходиться в стороны с целью охвата еще сражающихся драконов. «Сигнальчик! Бей отход! Отход драконов!» Но вряд ли Рут в пылу схватки мог услышать отчаянный сигнал, а если и слышал, вряд ли кто смог бы отступить на его месте. Опрокинув крыло противника, Бергарский тут же стал окружать отряд стражей, сцепившийся со степняками. А свежие силы пикинеров, между тем, чуть ли не бегом двигаются вперед, закрывая сражающихся стеной своих копий. «Твою же!» «Одно мгновение, всего одно, я оцениваю возможность бросить свою конницу на помощь страже». Но это затея не имеет смысла. Одно дело ударить в копье по кавалерии врага, окружившей наших, и совершенно другое прорываться сквозь строй полутора тысяч пикинеров, стремительно выдвинувшихся вперед. Нет, свой единственный резерв я так глупо не потеряю. Барабанщики. Сигнал правому крылу. Разворачиваться, атаковать пикинеров противника. Левому продолжить охват, но фронт развернуть к новой опасности. Сражающимся в лагере – контратаковать врага. Воеводство Рудоса. Лагерь Лехов. Войтек Бурс, бывший страж волка, воспеченный дракон. Солнечный блик ударил по глазам, а следом сверху обрушился тяжелый клинок. Запястье правой руки отозвалось острой болью. Бросив вихрь вправо-вперед, я успел подставить скользящий блок сабли под удар палаша, но удар оказался чересчур силен. Только чудом мне удалось разминуться с остро сталью. Противник развернул жеребца, одновременно занося палаш для очередного удара, и оказался слишком близко. Не видя возможности для замаха, кулаком резко бью в зубы Леха, остро жалея, что у моей сабли нет стальной гарды. Пальцы не имеют от боли, но не выпускают рукоять клинка. Голова противника на мгновение откинулась назад, но мне этого времени хватило. Чуть опустив и слегка подавшись вперед, я прижимаю остро отточенную кромку клинка к незащищенному горлу Леха и одним скользящим движением перерезаю его. Под конец сталь противно скрежетнула по шейным позвонкам. В последний миг я успеваю засечь атаку очередного противника и поднырнуть под рубящий наискось удар клинка. Этот гусар вооружен, как и я, саблей, так что уже второй разящий удар принимаю на блок и, довернув кисть, обратным движением рублю навстречу. Противник легко закрывается блоком. Натянув по воде и поддав пятками влоснящийся от потока бока вихря, я толкаю его вперед. Жеребец чуть прыгает, потеснив скаку на леха, и последний теряет равновесие, нанося очередной удар. Пропустив его, распластавшись на холке коня, я стремительно и точно колю саблей снизу вверх, целив подбородок острием елмани, и сабля легко прошивает человеческую плоть. В широко раскрывшемся, словно от изумления рту леха, виднеется кровавленная плоскость клинка. «Руби торхов! Всем рубить торхов! Кочевники уступят!» Хриплый, каркающий голос Руда раздается совсем рядом, справа. Бывший Тысяцкий, на старый манер Стражи, а теперь полковник Дракона все еще пытается управлять битвой, и не теряет надежды, если не победить, то хотя бы не погибнуть. И он, в общем-то, прав. Гусар не так много, и они уже потеряли свой напор, разрядив самопалы, и сломав копья. И хотя крепкие доспехи дают в ближнем бою значительные преимущества, много решает опыт и умение владеть клинком, что я и доказал в последних двух схватках. А степняки в ближнем бою нам и вовсе не соперники, не выдержат они отчаянной рубки насмерть, подадутся. Командир прав. «Давайте, братцы, всеми!» Исполненный ярости голос полковника раздается за моей спиной. Ему вторит слитное. «Гой да!» Мысленно пожелав товарищам удачи, я принимаю удар очередного клинка на саблю. Кто-то же должен прикрыть прорыв. Воеводство Рудоса. Лагерь бригады принца-консорта. Аджей Руга. Говорят, если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Я так и поступил, не зная наверняка, как реагируют на стремительные изменения обстановки в бою. К сожалению, иногда шаг вперед – это шаг в пропасть. Пикинеры Фрязи, штурмующие лагерь, неожиданно ослабили напор и отступили к самой стене. Воодушевившиеся защитники попытались перейти в контратаку и выбить врага, но у стенки основательно завязли в бою с грамотно сражающимся противником, прикрывшим тыл. Высвободив часть сил, Фрязи тут же ударили навстречу пытающимся окружить их отрядом, Новичков из пополнения, по первости смело встретившись ланскныхтов в копье, наемники вскоре потеснили, в первые ряды. На правом же фланге на опор фрязи остудили два залпа в упор. Однако, несмотря на потери, ланскныхты все же дотянулись до прикрывающих стрельцов-пикинеров и навязали им ближний бой. Вскоре моим копьеносцам пришлось драться сразу на два фронта, против атаковавших спереди и ударивших во фланг свежих сил врага. Барабанщики, сигнал стрельцам, отступление, пикинерам держаться до конца – Кирасиры, за мной. Битва проиграна. Факт. Осознав это, я принял единственно возможное решение, и надеюсь, оно верное — сохранить жизнь оставшимся стрельцам и кирасирам, пожертвовав Пекинерми. Впрочем, фрязи тут же попытались достать отступающих на правом фланге стрельцов, сломав строй и бросившись в рукопашную. Свирепо взрывев, я больше прорычал, чем крикнул «Кирасиры, бей!» Разделяющие нас расстояние мы покрыли галопом в считанные минуты. У копейщиков противника было время изготовиться встретить накатывающуюся конницу, построив фалангу, но пикинеры немного зевнули, увлекшись погоней. В итоге они слишком поздно начали сбивать строй под яростные крики командиров. «Самопалами!» – отдав команду, выдергивая свой из сидельной кобуры. «Бей!» В одно мгновение залп двух сотен кирасир выкашивает первые ряды противника, сломав строй так до конца не изготовившийся к бою фаланги. «В копье!» Бросив в кобуру разряженный самопал, перехватываю за спиной пику, одновременно высвободив носок правой из дополнительной петли укрепления, уперев древко мышкой, склоняю граненый наконечник в сторону ближайшего камня фрязи. Последний также успевает изготовиться к бою, уперев древко своей пики в землю, но его никто не прикрывает сбоку. Рывок стремени вправо, и в последний миг перед столкновением увожу скакуна чуть в сторону, одновременно перехватив древко. Таранный удар пропадает а вместо него наношу легкий укол в бок. Тем не менее, граненый наконечник находит шею фрязи и легко входит в плоть. И тут же вновь перехватываю древко, на это расту что из силы сжав его, откидываюсь на заднюю луку седла, а через пару секунд копье сильно рвется из руки от ударов человеческое тело, и мощный жеребец бешено таранит преградивших нам путь людей. Выпустив древко, выхватываю палаши со страшной силой, с оттягом рублю сверху вниз, раскроив череп ближайшего фрязя, одновременно выпуская рвущуюся изнутри ненависть и отчаяние. И плевать, что опасно, что при таране я едва разминулся с граненным наконечником вражеской пики. Кажется, что если сейчас не выпущу накопившуюся ярость, то просто сойду с ума. Мы опрокинули Ланскнахтов одним ударом, заставили показать спину, а вдогонку им ударил убийственный залп успевших перезарядиться стрельцов. Но на ход битвы эта маленькая победа нисколько не повлияла. Поражение. Но не разгром. На нашу удачу основной лагерь успели покинуть не только уцелевшие стрельцы, но и часть пикинеров. Враг, ослабив ножим, не сумел воспрепятствовать их уходу. Каким-то чудом сумели отступить, сохранив строй и две сотни пикинеров из пополнения, хотя остальные погибли или были рассеяны. Проявив чудеса храбрости и воинского умения, прорвался из окружения Ирут с полутора сотнями своих всадников. Перегруппировав стражи так, что на острие прорыва оказались лучшие рубаки, Он опрокинул торхов и сумел обойти, пытавшихся было развернуться в его сторону пикинеров. Преследовать Бергарский не стал. В рьергарде я поставил стрелков, заняв с позицию справа от отступающего отряда. Его пешцы также устали от боя и уже физически не смогли бы нас догнать, а кавалерия. Ерцог сделал бы мне большой подарок, послав в атаку гусар. Уши их бы я встретил. Враг одержал убедительную победу, сумев обмануть меня хитрым маневром. А все проклятые торхи, помешавшие Ругу, Сотник уцелел в битве, и его воинов я все это время держал при себе. Провести более тщательную разведку. Теперь же под моим началом осталось лишь три сотни стрельцов, 4 пикинеров, по две легкой конницы и чуть менее двух тяжелой. Плюс 4 сотни всадников луцика. Теперь блокада Медвежьего угла теряет всякий смысл. Все вместе 1500 воинов, причем по большей части легкой конницы, не способны вести битвы с линейной пехотой Фрязей. Войско придется создавать заново из тех крох, что еще не успели привести воеводы Юго-Запада и крестьян, кого удастся мобилизовать, не обрекая их семьи на голодную смерть. И учить их, учить до изнеможения, чтобы в бою могли показать хоть что-то. А ведь был у меня шанс, был, при нашем двукратном превосходстве в огнестрелах. Теперь нужно слать голубей к Огарду. Если король прикажет, придется вести остатки армии на гибель, силе сдогнать Бергарского и навязывая арьергардный бой. Но, как по мне, лучше бы тесть позволил послать в догонку легкую конницу, щипать фуражеров противника и совершать нападения на отставших, не вступая в серьезную схватку. При многочисленности моей кавалерии такое вполне возможно. А самому набрать хотя бы по 250 пехотинцев и хорошенько их обучить, чтобы могли сланскных то и на равных. Вот только Бергарский к этому времени уже доберется до львиных врат. А с другой стороны, и что дальше? Артиллерии у него не осталось. Конец и кот наплакал. Торхи скоро просто разбегутся, я уверен, особенно если пару их отрядов вновь потреплют мои всадники. А гусару Гетмана Юга остался разве что на собственную охрану. Да и пехоту мы сегодня повыбили. Сотен пять Бергарский точно потерял при штурме лагеря и попытке атаковать стрельцов на правом фланге. Сколько-то погибло на иных участках сражения. Значит, королевской армии герцог не опасен. При желании остатки его воинства разметает Керасирская гвардия. Правда, польный Гетман может повернуть и на Лецек. «Ну что же, в таком случае нам останется лишь намертво встать на защиту столицы и погибнуть, уничтожив при этом как можно больше врагов». Как говорил мой отец, «делай, что должен».